«Ты не вздумай такими играми баловаться», — наставляла Баба Дуся Шурку. «Я что, шизик, по-твоему?» «Вроде бы никто не шизики, а жгут, подбивают на дурное дело друг дружку. Гляди, и тебя подговорят». «Да кто? У меня и знакомых-то здесь нет». «А ну и плохо, что нет», — переключалась Баба Дуся. «Все один да один. Вон, в садике у школы ребятишки каждый день мячик гоняют». «Симпатичные такие, вовсе не хулиганы». «Ну и молодцы, что гоняют», — отзывался Шурка с полным доброжелательством к симпатичным ребятишкам. «Значит, не хочешь ни с кем дружбу водить?» «Не знаю, пока нет». Но при последнем таком разговоре Шурка уже хитрил. Был человек, с которым подружиться хотелось. Жил этот человек на улице Каляева. Жила. По улице Каляева ходил трамвай. Эта трамвайная линия была самая старая в городе и называлась Мельничная. Начинался трамвай на маленькой, заросшей лебедою площади с водонапорной башней. Тянулся по водопроводной улице, пересекал по дамбе Колдуновский овраг и начинал петлять. Шурка был, видимо, по природе зрителем. Полюбившиеся фильмы он смотрел по много раз. Таким фильмом была для него и Мельничная линия. В начале мая Шурка от нечего делать сел в расхлябанный, старинного вида вагончик шестого маршрута, проехал весь путь от начала до конца и с той поры катался по мельничной постоянно. Смотрел в трамвайное окно и тихо радовался. Вроде бы ничего особенного, обычная окраина. Однако Шурки в здешней тишине и заброшенности, в петлянии рельсовой колеи, в косогорах с покосившимися домиками и старых водокачках, чудилась заколдованность. так после дамбы начиналась карусель. Трамвай, дергаясь, как вагончик игрушечной железной дороги, нырял в кривые переулки. Он бежал в притирку с заборами, и, стоявший у этих заборов репейник жесткими верхушками скреп по стеклам. Иногда трамвай выскакивал на бурьянные пустыри, где в серых зарослях валялись непонятные ржавые механизмы и синели блюдца воды, остатки растаявшего снега. Потом, делая неожиданные витки, трамвай катил среди приземистых мастерских, складов и дворов, среди которых громоздились штабеля гнилых ящиков, валялись решетчатые стрелы грузовых кранов и кособочились поломанные экскаваторы. Временами вагон взбегал на горбатые мостики с литыми узорами чугунных перил. Мостики пересекали то речку Саженку, то железную дорогу. На колеях этой дороги в застарелой неподвижности спались щелястые товарные вагоны и бурые цистерны. Почти все рельсы были ржавые. Кое-где между шпалами пробились березки. Лишь один из путей отражал солнце. Видать, по нему время от времени еще ездили. Рельсы вели к могучим заводским воротам. Завод вздымался над садами и домиками окраины всей своей мощью. Стеклянными крышами закопчённых цехов, эстакадами, кранами, полосатыми трубами и усеченными пирамидами гигантских конденсаторов. Над покрытыми серой жестью пирамидами всегда колыхался жидкий пар. Изредка с территории доносились шипения, механические хрипы и гул. Но трубы почти не дымили, завод работал в четверть силы. Он дышал тяжело и беспомощно, как выброшенный на берег кит. Назывался завод «Красный трансформатор». Но даже малые дети знали, что трансформаторы — не главная его продукция. А главное — броневая сталь. В последнее время спрос на броню сильно поубавился, а для сковородок, подносов и прочего мирного товара этот металл очевидно не годился и красный трансформатор прямо скажем умирал люди с него уходили кто куда цеха замолкали обширные пространства покрывались сорняками шурке не было жаль завод все что связано с оружием вызывало у него отторжение похожее на тугую боль лишь о трубки он вспоминал без отвращения жаль только что промахнулся Но это было давно, давно, давно. Трамвай, между тем, круто поворачивал снова. Завод оставался за Косогором с полуразрушенной церковью. Вагон выкатывал на улицу Каляева. Улица была одноэтажная, с пылисадниками, с густыми рябинами и россыпью одуванчиков. Одуванчики в этом году зацвели очень рано. Они принесли на окраины солнечные, веселье. А еще лучше стало, когда загустела летняя зелень и начал цвести Иван-чай. Он цвел всюду, вдоль заборов, на пустырях, в палисадниках. Даже в темных выбитых окнах заброшенных мастерских светились его розовые свечи. Шурке нравилась эта неприхотливая и большая, в рост человека, трава с узкими листьями и высокими остроконечными соцветиями. В соцветиях была неброская красота, и обещаний долгого лета. ***В их нижней части цветы широко раскрывали свои пять лепестков, выше они распускались лишь наполовину, а верхушка состояла из похожих на острые семечки бутонов.